Ближайшим родственникам бурого медведя следует признать живущего в Северной Америке серого, серебристого медведя, гризли, урсус кинереус. По наружности и телосложению он несколько сходен со своим бурым собратом, только гораздо больше, до 2,5 метров, тяжелее, до 28 пудов, неуклюже и несравненно сильнее последнего. Сразу бросаются в глаза его длинное соженное тело, покрытое косматой темно-бурой шерстью, плоский широкий лоб и громадные лапы, вооруженные страшными крепкими когтями до пяти дюймов длины. О свирепости гризли до последнего времени ходили страшные рассказы. Один вид — Этого косматого неуклюжего чудовища может, по словам охотника, внушить страх человеку и неробкого десятка. Свирепый зверь будто бы не разбирает, заделили ли его или нет. Ему достаточно только увидеть человека, чтобы вслед затем яростно броситься на него, и горе человеку, не умеющему послать смертельной пули. Каждая рана только больше распаляет ярость зверя. Скрыться же от него очень трудно, так как гризли, несмотря на свою неуклюжесть, быстро бегает и отлично плавает по самым широким рекам. Неудивительно поэтому, что помериться силами с таким противником считается в Северной Америке высшим подвигом мужчины. А кто одержит над ним верх и достанет себе ожерелье из когтей и зубов гризли, тот пользуется у краснокожих почти княжеским почетом. Нечего и говорить, что не страшась самого победителя земли, серый медведь ни во что не ставит других зверей. Он легко, например, расправляется с бешеными бизонами, у которых одним могучим объятием переламывает кости. Обаяние страшной силы гризли на других животных так велико, что они чувствуют ужас, почуяв в воздухе только запах его, а домашний скот по уверениям некоторых наблюдателей, дрожит при одном виде шкуры убитого гризли. Однако передающие эти рассказы сообщали, что зверь, внушающий всем такой ужас, и сам не чужд чувство страха. В его характере есть одна странная и необъяснимая черта. Он бесстрашно бросается на человека, как только завидит его, А между тем стоит только почуять ему запах того же человека, и он обращается в постыдное бегство. Бывали случаи, что безоружные люди, пользуясь этой слабостью зверя, спасали свою жизнь, отбегая к тому месту, откуда ветер мог донести до медведя запах их тела. Почуяв человеческий запах, медведь обыкновенно сразу останавливался, беспокойно осматривался по сторонам, и затем трусливо убегал вспять. В настоящее время дознано, что все эти рассказы о свирепости гризли в значительной степени преувеличены. Гризли, оказывается, на самом деле едва ли свирепие своего европейского родича, скорее по нраву похож на него. По крайней мере, знаменитый генерал Марси, в течение 30 лет охотившийся по американским пустыням, говорит, что он сам, наслушавшись рассказов о свирепости гризли, испугался было встречи с ним, но действительность разрушила его страх. При первом же выстреле гризли, это была медведица с двумя медвежатами, обратилась в бегство, малодушно бросив своих детенышей. «Когда я настиг последних», говорит Марси. Они стали жалобно выть, но мать только оглядывалась на них время от времени, не делая, однако, никаких попыток прийти к ним на помощь. Даже раненая, она не подумала защищаться. При других встречах с гризли эти хищники также прежде всего пытались спастись от человека бегством. Другой охотник, Мюргаузен, также подтверждает наблюдение генерала Марси относительно трусости гризли. Только раз в штате Небраска ему привелось встретить медведя, который отчаянно защищался и даже с яростью преследовал охотников. В молодости гризли, подобно бурому медведю, легко приручается и в это время бывает кротким, веселым животным. Пализар, который привез одного гризли в Европу, не мог нахвалиться своим пленником. Тот ел, пил, играл с матросами и сильно привязался к одной маленькой антилопе, бывшей на том же корабле. Когда антилопу спустили на сушу и повели по улице, в нее вцепился какой-то громадный бульдог. В это время Пализар шел со своим медвежонком. Последний при виде опасности угрожавший антилопе вырвался из рук хозяина, схватил бульдога за горло и так искусал его, что тот с жалобным воем убежал без оглядки, бросив антилопу. Образ жизни и поведение гризли в неволе, да и на свободе, мало чем отличается от нравов нашего медведя. Подобно последнему он также залегает зимой в берлогу. Еще добродушнее, другой, не менее известный американский медведь барибал или черный медведь Урсус американус. Он длиной до двух метров и высотой до одного метра отличается от обыкновенного медведя более острой мордой, короткими ступнями и длинным жестким гладким мехом блестяще черного цвета. У некоторых экземпляров встречаются белые или черные полосы на груди и темени. Водится барибал по лесистым местностям Северной Америки. Весной он бродит по берегам рек, летом удаляется в вглубь лесов, а зимой залегает в своей берлоге погружаясь в зимнюю спячку. Несмотря на свой глупый и неуклюжий вид, Барибал Бал — чуткое, подвижное, очень ловкое и выносливое животное. Бегает он так быстро, что за ним не угнаться ни одному человеку. Отлично плавает и мастерски лазает по деревьям. Вообще он более ловок, чем его бурый собрат. На человека он нападает чрезвычайно редко а в неволе поражает своим добродушием и непонятным страхом перед прочими животными. Испуганный чем-нибудь барибал, одним прыжком в сожжень высоты вспрыгивает на толстый сук гладкого дубового ствола и потом с величайшей быстротой достигает его вершины. А одна медведица перепрыгнула даже через голову сторожа, хотевшего загнать ее в другую клетку, и живо очутилась на дереве. Иногда целая семья располагается по сучьям, по-видимому, в самых неудобных позах. Голос Барибала напоминает голос бурого медведя, только слабее и жалобнее его. В возбужденном состоянии он, подобно своему бурому собрату, сопит и щелкает челюстями, а в гневе фыркает. Мех его довольно ценен. Одним из представителей азиатских медведей может считаться гималайский медведь Урсус торкуатус, называемый японцами Кума, а индусами Балу, Зонар и так далее. Туловище у него относительно тонкое, морда остроконечная, лоб с носом образует почти прямую линию, Уши большие и круглые, ступни короткие, снабженные короткими же, но крепкими когтями. Равномерно черный мех имеет на груди белую полосу. Длина до 1,8 метра, а вес всего около 7,5 пудов. На севере Индии кума обитает преимущественно по опушкам лесов, близ полей и виноградников. Это животное отлично лазает по деревьям. По образу жизни и нравам оно похоже на бурого медведя, но только гораздо трусливее его. Живущие в Северной Японии кумы пользуются большим почетом у айносов. И действительно, это самое драгоценное для них животное. Оно снабжает их пищей и одеждой а его желчь служит для них лекарством. С другой стороны, кума приносит им большой вред, уничтожая домашний скот, и потому айносы преследуют его, но, считая его божеством, стараются при этом умилостивить после убийства искупительной жертвой. Последнее состоит в том, что череп убитого животного насаживается на так называемый забор черепов, находящийся с восточной стороны жилища, и здесь ему приносят жертвы. Кроме того, у айносов происходит особое торжество, на котором они с соблюдением особых церемоний убивают специально откормленного для этой цели медвежонка в качестве искупительной жертвы всему медвежьему роду, при этом много поют и пляшут, И еще больше, по словам одного наблюдателя, шейбе, пьют и даже плачут. Торжество заканчивается также насаждением черепа на забор. От всех вышеописанных видов значительно отклоняется малайский медведь Урсус малаянус или Беруанг, встречающийся в китае и на Больших Зонских островах. Он имеет довольно длинное, нескладное туловище, толстую голову с широкой мордой, маленькими ушами и очень маленькими подслеповатыми глазами, несоразмерно большие лапы, длинные крепкие ногти и короткую шерсть блестящей черного цвета с чало-желтыми пятнами на морде и груди. Его жизнь на свободе еще мало известна, Но, говорят, он сильно вредит кокосовым плантациям на Суматре, объедая нежные побеги наверху пальмы. Для людей он не считается опасным. Напротив его, как забавного доброго зверя, дают детям в товарищи игр, и он бегает по двору на полной свободе. У сэра Рефельса был такой воспитанник, и его ни разу не приходилось сажать на цепь. Не раз он подходил к столу, прося подачки. При этом он очень любил манго и особенно шампанское, имевшее для него, по-видимому, бесконечную прелесть. Этот медведь не делал зла даже маленьким животным и не раз пил из одной посуды с собакой, кошкой и попугаем. Другие наблюдатели также отзывались хорошо о ручных бируангах. Напротив... По моим наблюдениям над жившими в клетках бируангами, эти медведи скорее злы и коварны. Они норовили ударить лапой каждого посетителя, к сторожам не чувствовали никакого расположения, грызли все деревянные части в клетках, и ко всему этому были еще ужасно нечистоплотны. Может быть, именно лишение свободы так портило их». Самым сильным между медведями, несомненно, является царь полярных стран Белый медведь или полярный Урсус Маритимус, принадлежащий к числу самых могучих хищников на Земле. Своими размерами он далеко превышает и льва, и тигра. Длина его достигает 12 футов, 2,8 метра, а высота сплошь и рядом доходит до 8, 1,4 метра. Этим размером вполне соответствует колоссальная сила чудовища. Нередки примеры, когда белый медведь уносил взрослого человека с такой легкостью, что товарищи несчастной жертвы не могли нагнать хищника. Еще более опасной является необыкновенная ловкость этого зверя, которое даже трудно поверить, приняв внимание его вес, доходящий до 37 и даже до 50 пудов. Будучи близким родственником нашего бурого медведя, белый медведь далеко не отличается неповоротливостью последнего. Он быстро и неутомимо бегает, отлично подкрадывается, пользуясь различными неровностями почвы, и чрезвычайно ловко выбирает нужный момент, чтобы врасплох напасть на свою добычу. Оттого добыча белого медведя зачастую делается даже такое чуткое и быстроногое животное, как северный олень. Помимо всех перечисленных способностей, у царя полярных стран есть еще одна значительно облегчающая ему возможность добывать себе пропитание – Он великолепно плавает и ныряет, добывая себе таким образом и рыбу, и тюленей и молодых моржей. Мореплаватели, путешествуя по северным морям, неоднократно встречали белых медведей, плавающими в открытом море, вдали от берегов. Прибавим ко всему этому необыкновенную отвагу белого медведя и страшную свирепость этого чудовища, И нам станет понятно, почему в полярных странах все живое страшится белого медведя. Один только морж, вооруженный своими могучими бивнями, отваживается вступать в борьбу с тираном севера, да человек при помощи огнестрельного оружия справляется с ужасным зверем. Во время зимовок путешественников в полярных странах Белые медведи часто целыми стаями являлись на корабли, скованные льдами, и хозяйничали на их палубе. Нередко также голодные белые медведи нападали на снеговые хижины путешественников и пытались прорваться внутрь их, разломав крышу. В то же время в описаниях полярных путешествий можно встретить массу примеров, доказывающих сильное развитие у белых медведей чувства родительской любви. Вот один из таких примеров, имевший место во время плавания фрегата «Каркас» в 1773 году. Раз, когда фрегат стоял неподвижно, затертый сплошными льдами, вахтенный матрос закричал, что по льду идут три медведя. В это время команда свежевала недавно пойманного морского зверя. Приход нежданных гостей застал ее врасплох. Все бросились спасаться на корабль. Между тем медведи жадно накинулись на оставленное мясо. Причем один из них, как оказалось самка, заботливо вырывал лучшие куски и угощал ими двух других, своих детенышей. Однако обед зверей продолжался недолго. Заправившиеся от страха матросы вернулись с оружием в руках и несколькими выстрелами прикончили детенышей. Бедная медведица горестно следила за потухавшими взорами своих любимцев. Не смея еще верить ужасной действительности, она продолжала подносить им куски мяса, трогала их лапами, нежно лизала и переворачивала, питая надежду, что они еще живы. Затем, отойдя на несколько шагов вперед, она обернулась, как бы ожидая чего-то, но детеныши лежали неподвижно. Тогда она вернулась, обнюхала их, опять отошла. Но, заметив, что ее любимцы уже похолодели, застонала так жалобно, что самый жестокосердный человек был бы тронут до слез. В это время раздались новые выстрелы. Тогда нежная мать повернула голову к кораблю и с яростным ревом решительно бросилась на врагов. Однако пули не дали ей сделать и двух шагов. Обливаясь кровью, она повалилась на снег. Но и тут, забывая о своих ранах, бедная мать думала только о детях. С тихими стонами подползала она к их трупам, продолжая нежно облизывать их пока один удачный выстрел не прекратил ее жизни. Позднейшие полярные путешественники говорят уже значительно меньше о свирепости белого медведя. Так, например, знаменитый Норденшильд пишет следующее. «Если случится кому-нибудь невооруженному встретиться с белым медведем, то обыкновенно бывает достаточно нескольких криков, чтобы испугать его». Если же сам человек обращается в бегство, то медведь следует за ним по пятам. Раненый медведь всегда убегает. Часто прикладывает он снег к ране в борьбе со смертью или роет яму в снегу, чтобы спрятать туда свою раненую голову. Ночью медведь часто подходит к палаткам, обнюхивает их, но не смеет туда войти. Прежде один вид полярного медведя возбуждал ужас путешественников. Теперь же охотники, вооружившись одними копьями, не побоятся напасть на целую стаю медведей. И действительно случалось, что они в короткое время убивали их до двенадцати штук. Пехуэллеше разделяет мнение знаменитого путешественника. «Полярный медведь», — говорит он, — По своей громадной силе и величине, может быть по праву назван царем полярного океана. Он имеет поразительную остроту чувств и при нападении выказывает большую хитрость, но при близком знакомстве оказывается далеко не таким страшным, как о нем писали раньше. Правда, он защищает свою шкуру, когда это необходимо, но если только есть возможность, убегает от человека, и даже раненый редко нападает на него. Однако раз принужден напасть, он становится серьезным противником, в борьбе с которым только хладнокровие и надежное оружие могут вывести из опасности. Трусливым я бы не хотел назвать этого медведя, а скорее осмотрительным, пугливым и вместе с тем до глупости любопытным. Что-нибудь съестное на далекой снежной ледяной поверхности побуждает его к исследованию, тогда он приближается к человеку и даже поспешно подбегает к нему. Кто не знает нрава медведя, может подумать, что тот нападает и, бросившись бежать, может возбудить медведя к преследованию, но серьезных опасностей на сто случаев бывает одна». Так ведут себя белые медведи на далеком северо-западе, южнее и севернее берингового пролива. Однако и в западной Гренландии они не более страшны и точно так же пугаются выстрелов и криков людей. поер рассказывает о следующем приключении с одним матросом, Кленцером, на зимней стоянке. Кленцер шел без оружия по склону горы И был уже в двухстах шагах от судна, когда заметил близко от себя белого медведя. Зная, что спастись бегством от быстроногого животного невозможно, он решился отвлечь внимание зверя, кидая ему постепенно шапку, перчатки, палку и тому подобные вещи. Медведь каждый раз останавливался и с любопытством рассматривал брошенные предметы. Однако хитрость удалась не совсем и зверь скоро схватил человека за руку. Матрос пронзительно закричал. Услыша его крики, мы быстро вооружились, но едва ли бы могли спасти своего товарища, если бы сам хищник, заметив наше приближение, не обратился в бегство. Другой случай был с машинистом Краушнером, ежедневно ездившим за снегом для кухни на ближайший глетчер. Однажды к нему присоединился по дороге медведь и, подобно конвоиру, сопровождал его до самого судна, но тут был испуган нашими криками, которые мы подняли, чтобы обратить внимание Краушнера на его опасного товарища. Животные с такими странными, забавными привычками не могут быть названы страшилищами Ледовитого океана и хищниками, опасными для человека». Напротив, человек сам преследует белого медведя ради его мяса, жира и меха, причем употребляет огнестрельное оружие, копья и капканы. Мех этого медведя ценится выше меха других медведей. Мясо же и жир употребляются только туземцами Дальнего Севера. Для европейцев же употребление его жира небезопасно для здоровья а печенка даже прямо вредна. У матросов есть даже поверье, что от употребления мяса белого медведя люди скоро сидеют. Медвежье сало употребляется так же, как топливо. Расставленных приманок белый медведь очень легко избегает. Однажды, рассказывает Скорозби, желая достать медведя, не повредив его шкуры, мы решили поймать его в петлю, которую положили поглубже в снег, а в середине ее положили приманку в виде китового жира. Однако медведь, обнюхав все место кругом, разгреб лапами снег, осторожно сдвинул в сторону подозрительную веревку и потом спокойно завладел приманкой. Даже молодые медвежата выказывают подобную предусмотрительность, «Однажды, в июне 1812 года, — рассказывает тот же путешественник, — к нашему кораблю подошла медведица с двумя медвежатами и была убита. Медвежата же без всякого труда были пойманы живыми. Сначала они чувствовали себя очень несчастными, но потом мало-помалу свыклись и стали довольно ручными, так что им позволяли бегать по палубе». Через несколько дней, желая доставить морское купание одному из них, навязали на шею веревку и бросили его в воду. Животное мгновенно подплыло к ближайшей льдине и, вскарабкавшись на нее, хотело, очевидно, убежать, но тут заметило, что его держит веревка. Близ края льдины находилась узкая расщелина в метр глубины. Медвежонок подошел к ней, Повис на своих задних лапах, которые стояли на двух краях, опустил голову и большую часть туловища в расщелину и обеими передними лапами старался сбросить через голову веревку. Заметив, однако, что таким способом ему не освободиться, он придумал другое средство и вдруг начал стремительно бегать, чтобы разорвать веревку. Он повторял это бесчисленное множество раз. Когда же и это не удалось ему, он, сердито ворча, улегся на лед. Пойманные в молодости белые медведи делаются ручными, только требуют частого купания в воде. Еще лучше для них иметь возможность валяться в снегу. Относительно пищи с ними мало хлопот, так как они едят и мясо, и рыбу, и мед». С другими медведями они довольно неуживчивы, а в старости вообще делаются крайне раздражительными. Впрочем, бывали примеры, что при хорошем уходе они доживали до 20 лет и даже размножались.